«Люди и куклы». Эпиграф. «Борис Ливанов был моим другом, и я рад, что Василий Борисович опять мой друг». Сергей Образцов, 1981 год. Надпись на книге «Театр кукол». Конец эпиграфа. «Когда-то я попросил Чуковского сделать авторскую надпись на книге «Чудо-дерево» для моей пятилетней дочки» настя смотри это тебе написал чуковский знаешь кто это чуковский знаю ответила девочка так называются очень хорошее стихотворение по моему исчерпывающий верный ответ а как называется необыкновенно привлекательный театр на садовом кольце эти населенные забавными зверюшками чудо часы которые отчитывает время нашего детства Как называются эти шикарные мраморные лестницы, на площадках которых в просторных аквариумах плавают сказочные золотые рыбки? Это театральный буфет, такой вкусный, где среди зелени листвы поют и порхают птицы. Как называется это волшебство, когда в зрительном зале вдруг раздвигается сплошная деревянная стена, и маленькие живые человечки... Разве куклы заставляют нас плакать и смеяться? Сергей Образцов. Вот как все это называется. В образах удачливого имели или бесстрашного Маугли, благородного Алладина или наивного Бегемотика он однажды поселяется в детском взволнованном сердце и остается там на всю жизнь». Вот у чего никогда не предполагал, что мне выпадет счастье сотрудничать с ним. Разве можно сотрудничать с убегающим поворотом знакомой улицы, с шумом листвы? Оказывается, можно. Этим неожиданным сотрудничеством я обязан одной замечательной женщине. Образцов именовал ее Эльже. Загадочная эта аббревиатура заключалась в двух буквах «Л» и «Ж» и расшифровывалась как «любимая женщина». И действительно, Алину Спешневу, главного художника образцовского театра, невозможно было не полюбить. Она сразу же с первого знакомства оставалась в вашей памяти. В ее внешности не было ничего модного, типичного, банального. Ничто не соответствовало представлением о женской красоте, выработанным образцами современного кинематографа. Словно сошла на с живописных полотен старых мастеров. Тонкие, несколько удлиненные черты ясного лица, тяжелая медная коса, собранная в тугой узел на затылке, неторопливость походки и жестов, выражавших внутреннюю строгую сосредоточенность и спокойное чувство собственного достоинства. В дальнейшем общение с Эльже это внешнее привлекательное впечатление только укреплялось ее доброжелательной отзывчивостью, располагавшей к доверию и живым чувством юмора. В нашу молодую, шумную и разнохарактерную компанию людей искусства она вместе со своим мужем Николаем Серебряковым, художником и режиссером, вошла сразу. Их гостеприимный дом стал для нас желанным местом общих дружеских встреч. Для нас она была Алена, так звал ее муж. Мы все дружески любили нашу Алёну, любовались ее красиво очерченным профилем, смотрели в чудесные зеленые глаза. Но, и это достоверно, никому из мужчин в нашей веселой компании никогда не приходило в голову за ней, как говорится, приударить. И не только потому, что она была замужем за нашим другом. По моему разумению, Алена принадлежала к тому в наше время исчезающему типу женщин, которых средневековые рыцари тайно выбирали своими дамами сердца. Общение с такого рода дамами всегда требует внешней, а главное — внутренней подтянутости. Не дай Бог ударить лицом в грязь. Хочется острить без пошлостей, поглубже прятать свой дурной характер, стараться не перебирать лишнего в бурном застолье, короче, совершать над собой постоянные хотя бы маленькие усилия, если нет возможности блистать большими подвигами. Внезапная трагическая кончина этой замечательной женщины потрясла всех, кто имел счастье знать ее, хотя бы мимолетно, Сквозь слезы вижу зал Образцовского театра, наполненный знакомыми и незнакомыми людьми, потерянные лица дорогих друзей и седую голову Сергея Владимировича Образцова, низко склоненную над гробом льже, укрытым живыми цветами. Но вернемся на 25 лет назад. Образцов пожаловался своей льже, что не знает... Никаких молодых талантливых, которых можно было бы привлечь к написанию музыкальной пьесы на давно не дающую ему покоя тему Дон Жуана. Алена предложила своих друзей, то есть меня и Гладкова, драматурга и композитора. Так мимоходом брошенная жалоба Сергея Владимировича обрела реальность. И замечу, Образцов мог пренебречь любой рекомендацией, но только не предложением Эльже. До знакомства я никогда не бывал на сольных концертах Образцова. Но, конечно, много раз видел его на телеэкране, запомнил какие-то шаржи на него, читал его статьи и статьи о нем в прессе. Короче, у меня сложилось о Сергее Образцове вполне определенное представление. И это представление, надо признаться, несколько разочаровывало. Невысокий, плотный седой человек – «С очень светлыми, почти белыми глазами, «С подвижным губастым ртом, говорливый. «Внешность ярко-характерная, сразу запоминающаяся. «Но где же загадочные черты, «Выдающие таинственное, волшебное, «Магическое очарование его искусства? «Мы встретились». Уютная, но все же официальная обстановка служебного кабинета. Директор и художественный руководитель прославленного театра сидит в кресле за своим рабочим столом. Я на стуле за столом для посетителей. Все как полагается. Но по комнате в течение всего разговора почему-то летает голубь. Белый голубь, точно выпорхнувший из рисунка Пикассо. Птица опускается то на стол, то на спинку кресла и, наконец, утверждается на моей голове. Сергей Владимирович не обращает на голубя никакого внимания. Занят беседой. Спасибо тебе, птица. Ну, конечно, конечно же, передо мной образцов, тот самый сказочник-волшебник. С ним просто нельзя беседовать иначе, чем сидя вот так с голубем на голове. И я еще смел разочаровываться. Содержание беседы со мной Сергей Владимирович потом описал в своих воспоминаниях. Он хотел сатиру на мюзикл. После выхода спектакля писал. Почему мне захотелось высмеять мюзикл? Потому что он стал модой. И в театре, и в кино, и на телевидении. Мода — это всегда плохо, всегда штамп. А что может быть... «Опаснее штампа». И дальше. Что такое модный мюзикл? Берется какое-нибудь классическое литературное произведение, ужимается до сюжетного примитива, и все время поют. Целуются – поют, убивают – поют, умирают – поют. Почему он предлагает героям Дон Жуана? Даже тот, кто никогда никакого Дон Жуана не читал, знает, кто он такой это очень красивый мужчина который губит женщин от чегого они счастливы во время первой встречи мы условили что когда будут готовы первые наброски сцен желательно поскорее я покажу их образову да еще желательно чтобы герои общались на каком то условном языке но понятном иностранному зрителю ведь если спектакль получится его повезут в зарубежные гастроли было от чего прийти в отчаяние что делать отказаться? но алена рекомендовала значит уверенно или во всяком случае надеяться, что у меня получится. И очень бы не хотелось, чтобы в творческой биографии появилась характеристика: драматург, обманувший доверие сергея расцова этого только не хватало значит даешь муки творчества. Скоро мне стало ясно, что испанской темой ограничиваться нельзя. Да, и пересказывать в куклах классический сюжет – тоже не лучшее решение. А что если... Ведь Дон Жуан – фигура интернациональная, известная не только в Испании, но и во всем мире. Значит, он может по этому миру перемещаться, возникать где угодно – во Франции, в Италии, в России, в Америке. Дон Жуан существует уже не одно столетие и ничуть не изменился со временем. Прекрасно себя чувствует и в наше время, в современном мире. Все вокруг изменилось, а он все тот же. В плаще и шляпе, с гитарой и длинной шпагой. И все так же неотразим. А как он возникает в сегодняшнем дне? Просто так является сам по себе и все? Нет. Нужна какая-то предыстория. Но какая? Конечно, всем знаком испанский сюжет с Донной Анной и каменным гостем. В результате этого известного приключения Дон Жуан проваливается в ад, потом бежит из адского котла и попадает в наше время. То в Италию, то в Россию, то... Композитору эта фабула пьесы пришлась по душе. Есть где развернуться. Геннадий Гладков, Генька, друг мой со школьных лет и в искусстве, и в жизни вне искусства, хотя понятие творчества и быта, освещенные дружеским постоянством, разделить, наверное, невозможно. Алена это знала, чувствовала и поэтому рекомендовала образцову нас обоих. Интересно, что основной музыкальной темой спектакля стала мелодия «Испанской серенады», сочинённой Гладковым на мои стихи ещё в наши школьные годы. Появилась надежда на успех и лукавая мысль. Вот дурак был бы, если подказался. И тут мешалось обстоятельство, которое, как говорится, из песни не выкинешь». У моего соавтора по-бременским музыкантам, поэта Юрия Энтина, образовался новый приятель, актер Гарик Бардин. Познакомил их Виктор Чистяков, блистательный, уникальный мастер музыкальной пародии. Гарик оказался забавным выдумщиком, рассказчиком уморительно смешных историй из жизни, которые, по-моему, сам сочинял. Служил Гарик в трупе одного из московских театров, необдуманно авансированного начальством именем Гоголя. Но актерские данные Гарика, его острый юмор, образная фантазия, подлинная музыкальность оказались театру почему-то не нужны. Время идет, сезон похож на сезон, а после 30 лет актеру все труднее и труднее уговаривать себя, что у него все еще впереди». И тут за Гаррика взялся Юрий Энтин и во что бы то ни стало решил вытащить актера Бардина из унылой театральной трясины. Однажды, позвонив мне среди ночи, Юра потребовал явиться к театру имени Гоголя для судьбоносного разговора с Бардином. «Зная о Гаррикиных переживаниях, я немежко явился». Козыряя собственным примером творческих людей, решившихся порвать жизнью по штатному расписанию, мы вплоть до рассвета убеждали нашего нового товарища расстаться с театром и вкусить жизнь свободного художника. Соблазняли работой в мультипликационном кино, где сами в то время трудились с увлечением и обещали помощь в начале нового пути. В результате вскоре актер Бардин подал заявление об уходе из театра и поехал в Киев, где развернул перед многочисленными родственниками наговоренные нами с Юрой радужные перспективы, чем привел всю киевскую родню в панический ужас. В Москву Гарик вернулся раздираемый мучительными сомнениями в правоте своих друзей, о чем и сообщил, скрепя сердце Юре. «Юра!» Выслушав гарика снова бросился ко мне в истерическом поиске немедленных мер с целью удержать новообращенного товарища от гибельного возвращения в театр и, более того, в желании найти средства, способные вселить в несчастного реальную веру в свои силы. И тут, к полному восторгу Юры, я предложил гарику с по созданию пьесы «Дон Жуан», Треть сцен была уже мною написана, одобрена образцовым, и предстояло заключить авторский договор. Надо ли говорить, что договор мы подписали с театром вместе с Бардином? При личной встрече Гарик обаял Сергея Владимировича. Заказчик неуверенно поинтересовался, будут ли у нас еще соавторы. Мы дружно ответили «нет». Форму драматической записи, Мы угадали верно. По типу пьес Карла Готци, предназначенных для театра масок. Необходимо оставлять простор для репетиционных, постановочных и актерских выдумок. И если пьеса – это создание авторов, то спектакль – это плод коллективного труда многих и многих, объединенных понятием театра. Вот что Образцов впоследствии сказал о музыке к спектаклю – Композитор Геннадий Гладков сочинил очень интересную музыку и записал ее с оркестрами разных музыкальных составов в зависимости от стран. А голос Дон Жуана – это голос любимца советских девушек Михаила Боярского. Ловко он поет, заразительно. Алена порадовала декорациями и персонажами, стилистически точными и выразительными – «Кукла Дон Жуана шаржировано повторяла черты Миши Боярского. Мне кажется, что усы и черная шляпа, впоследствии неразрывно связанные с эстрадным образом артиста, перешла к нему как раз от этого классического персонажа». «Удача!» – писал Образцов. «Это очень хорошо, когда в театре удача. Спектакль получился еще и выездной, заграничный» помнится на приеме спектакля Министерством культуры РСФСР была такая процедура. Когда поздравляли Образцова, тогдашний министр высказался так. Спектакль выездной, валютный. Это, знаете ли, иногда больше, чем идейный. Вот такое исторически прозорливое высказывание. Думаю, что осмысливая потом, что он публично сказал, советский министр провел... «Бессонную ночь». Звучание разговорных текстов персонажей долго являлось для нас камнем преткновения. В пьесе таких текстов не было. Были просто указания, связанные с действиями героев. Признается в любви, ссорятся, угрожает и так далее. Работая над спектаклем, мы искали как бы международный язык наших персонажей. Пробовали разные варианты, горячо спорили. Одно время образцов даже настоятельно предлагал нам, авторам, изобрести особый новый язык. Помню, что в этом предлагаемом им языке слово «любовь» должно было почему-то звучать как «тюляпа». Услышав такое предложение, я тут же достал из своей сумки пластинку бременских музыкантов и надписал ее конверт «Дорогому Сергею Владимировичу Обрасову с большой тюляпой». Прочитав дарственную надпись, Обрасов заметно смутился и больше к разговорам об изобретении нового языка не возвращался. Выручили актеры, ведь их персонажи должны были как-то общаться. Репетируя, например, итальянскую сценку, актеры импровизировали какую-то бракадабру, звучащую якобы по-итальянски. Среди этой словесной билиберзы постепенно стали возникать остроумные актерские находки. По ходу сценки, после соблазнительной серенады Дон Жуана и страстного поцелуя, у юной итальянки на глазах изумленной публики вдруг начинал надуваться круглый животик. И тут появляются ее старшие братья, а животик надувается все больше и больше. «Грандиоза Пузано!» — восклицают потрясенные братья-итальянцы. «Брателло!» — в испуге реагирует на появление братьев девушка. По-итальянски «брат» звучит как «фрателло». Ясно, что «брателло» одинаково понятно и русским, и итальянцам. Актеры увлеклись найденным приемом и с удовольствием преобразовывали русские слова на иностранный лад даже в японской сценке. Какое-то время перерыва в репетиции Сергей Владимирович пригласил меня и гарика в свой кабинет и плотно прикрыл дверь. После затянувшейся паузы сказал «Вы знаете, что Зиновий Ефимович Герт в спектакле не участвует?» Почему, сейчас поймете. В течение последних двух лет я предлагал ему написать пьесу на тему Дон Жуана. То, что он придумывал, меня не устраивало. Пьесу написали вы. Герт — человек обидчивый и вообще... Давайте напишем в программке спектакля, что язык персонажей придумал герд Я прошу вашего согласия. Язык спектакля, так нас радовавший, мы не придумывали. Это было талантливым изобретением образцовских актеров. К тому же у нас, как у молодых драматургов, в то время было весьма туманное представление об авторских правах. Мы видели, что спектакль обещает быть театральным событием, и омрачать наши радостные ожидания не хотелось никакими проблемами. Да к тому же, как мы могли ответить отказом на просьбу Сергея Владимировича? Мы с Гариком переглянулись и согласились. На премьере перед началом спектакля Герт неожиданно для нас появился на сцене и прочел какие-то стишки собственного сочинения, из которых зрительный зал должен был усвоить, что ему предлагается сатира на мюзикл. Слава Богу, на следующем спектакле этот нелепый пролог был отменен. Но у этой странной истории был и эпилог. Примерные спектакли уже прошли с шумным успехом, когда поздно вечером мне домой позвонил Гарик. Оказалось, ему только что звонил Герд с настоятельным желанием видеть свою фамилию на афише в числе авторов пьесы. А также ждет подписанное нами письмо во Всероссийское агентство авторских прав, где мы, авторы, обязуемся отчислять на его имя 30% гонорара от спектаклей. «Я сказал, что посоветую с тобой», закончил Гарик упавшим голосом. «Он, конечно, понимает, что в нашей цепочке из двух звеньев я звено послабее. Вот и хотел меня сразу разогнуть». С Зиновьем Гердом я был знаком давно. Наше общение ограничивалось веселой болтовней в коридорах киностудии, да раза два пересекались за рюмкой водки в застоле общих знакомых. Мы были на «ты». Разыскав телефон справочники Союза кинематографистов, набрал номер. Трубку взял Зяма. Так его звали приятели. Прижатый в угол укорами в бессовестности... Лжеавторство языка персонажей я ему тоже припомнил. Зяма стал жаловаться на свое затрудненное материальное положение. Отсутствие работы в кино, какие-то невыплаченные долги. После нашего разговора самозванному с автору рассчитывать, собственно говоря, было не на что. Время шло. И вдруг мы с Гариком, чтобы избавиться от неприятного душевного осадка в связи с этой некрасивой историей, Решили добить Зяму великодушием. Сейчас, думаю, что когда Герт узнал о письме авторов, которые пожаловали ему некоторую часть гонорара, он подумал о нас совсем не то, что нам бы хотелось. Однажды в дни, когда оставился Дон Жуан, я очень поздно возвращался со съемок. Не торопясь, шел домой пешком, чтобы продышаться после дымной павильонной атмосферы поднимаясь по безлюдной в этот час улице Немировича-Данченко, теперь почему-то в Москве такой улицы нет, я увидел вдали оранжевый трепещущий свет. Пожар. Сразу же за высокой аркой соседнего с Моссоветом здания горело полуразобранное, предназначенное к сносу старое деревянное строение. Взвыла сирена пожарной машины. Я ускорил шаги. и Вдруг прямо передо мной из подъезда в безлюдие улицы выскочили два человека, мужчина и женщина. Схватившись за руки, они бегом устремились в сторону пожара. Мужчина был с непокрытой головой. На бегу разлетались и подпрыгивали пряди седых волос. Ба! Да это же образцов его жена Ольга Александровна. Они далеко обогнали меня. Когда я подошел к арке... Пожарные уже успели выдвинуть лестницы, орудовали в пламени, растаскивали горящие бревна, взбивая оранжевые языки пенищимися струями из бранспойтов. Бурный дым клубами катился по переулку. Зачем среди ночи этот седой человек, как мальчишка, бежал на пожар? Просто из любопытства? Полюбоваться эффектным зрелищем? Потом я думал об этом, и вот что понял. В нем Сергея Владимировича, опытном, много пережившем человеке, давно признанном увенчанном лаврами мастере, не было никакой успокоенности. Только не надо путать успокоенность и покой, о котором еще Пушкин сказал «покой и воля». Этого пушкинского покоя, идущего от сознания своей творческой воли, цельности мировоззрения, образцову было не занимать. Но вот успокоенности, что сродни равнодушию, случайный ли пожар рядом с его домом, или пожар военного конфликта где-то очень далеко от дома, вопрос об отношении к братьям нашим меньшим, или дискуссия на тему старинного романса, или образцов всюду сует свой нос». Его ненасытное любопытство происходило от мучительного чувства личной ответственности за все, что случается в человеческом мире, из острого ощущения причастности к своему времени. Образцовская говорливость, которой не мешала бы почаще прислушиваться и маленьким, и большим, и очень большим. Мои отношения с Образцовым продолжались, хотя встречи стали редкими. Спектакль «Дон Жуан» уже носил приставку не 76, а 84. В этом же 84 году «Образцов» удостоился Ленинской премии, и один популярный литературный журнал заказал мне небольшой очерк об «Образцове». Я, в частности, писал «Театр всегда театр». Большой, миниатюр, кукольный, неважно. Действуют одни и те же театральные законы. Не буду останавливаться на подробностях режиссерского труда, творческого почерка народного артиста СССР Образцова. Это лучше меня сделают критики, специалисты. Но позволю себе утверждать, что на сегодняшний день среди множества столичных театров, старых и новых, может быть... ГЦТК под художественным руководством Сергея Образцова бережнее и вернее других несет и развивает традицию, ведущую от Великой школы Станиславского Немировича Данченко. Национальную театральную традицию, и этим, на мой взгляд, прежде всего следует объяснять всемирный успех искусства этого советского театра. Цитирую самого себя только потому, что именно эти строки впервые привели меня в дом Сергея Владимировича. После публикации очерка Образцов позвонил и пригласил к себе домой. Сам открыл мне дверь, объявил, что специально всех отправил на дачу, и сейчас мы будем с ним разговаривать. Разговаривали мы часов шесть. Он сказал... Вы первые отметили, что я работаю по системе Станиславского. Раньше этого не замечали или не хотели замечать. И сделал мне предложение. Можете ли вы пойти режиссером в мой театр? Мне не на кого оставить театр. А я вскоре совсем уйду от дел. Я спросил. А Катя, ваша внучка? У Кати нет юмора. «Поэтому я никогда не привлекал ее к работе в театре. А вот вы будете со мной работать и впоследствии примите у меня театр». «Замечательное, потрясающее предложение, дорогой Сергей Владимирович! Завтра я прихожу к вам в театр, работаю около вас, и вы думаете, «Вот ходит мой любимый Вася иванов и ждет, когда я умру». «Представляете при этом мое самочувствие? А я хочу сохранить вашу любовь ко мне, в наше творческое содружество. Ради Бога! Пригласите меня поставить какой-нибудь спектакль или закажите новую пьесу». «Хорошо», — сказал Образцов. «Тогда я даю вам новую тему». И дал замечательную тему. Забекая вперед, скажу, что пьесу я написал. Она всегда будет современна, поскольку не привязана к определенному времени. Это пьеса о человеческих предрассудках, о гороскопах, инопланетянах, о снежном человеке, лохнесском чудовище и о прочем бреде. И все через кукольную историю. Мы сидели в квартире Сергея Владимировича за узеньким маленьким столиком, близко придвинувшись к шкафу со стеклянными дверцами. Из-за стекол нас глядели заполнившие полки куклы. У меня осталось впечатление, что куклы разноликие, разномерные, в разнообразных костюмах окружали нас со всех сторон. Выглядывали из шкафов, Смотрели между картинами со стен. Сидели на подоконниках. В неторопливой беседе за четвертинкой водки, которую хозяин неожиданно извлек из того же шкафа с куклами, я спросил. Сергей Владимирович, вашу жизнь можно рассматривать как путь от успеха к успеху. А вы знаете своих недоброжелателей, врагов? Образцов, «Закусил печеньем. Мы почему-то закусывали каким-то фигурным печеньем из одинокой вазочки, стоящей здесь же на столике. И очень серьезно ответил. «Некоторых знаю, но они ничего плохого мне сделать не могут. Мои куклы никогда не дадут меня в обиду». И я встретил его упорный прямой взгляд. В его признании была какая-то жутковатая мистика. Я где-то читал, что кукла, особенно если изображая человека, творение, ох, какое непростое. Но когда слышишь такое от убеленного сединами, разменявшего девятый десяток лет человека... Провожая меня, Броссов преподнес два номера журнала «Новый мир», где были опубликованы его воспоминания «По ступенькам памяти» и сделал надпись «Буду очень счастлив, дорогой Василий Борисович, если вам понравятся мои ступеньки» образцов 10-11-84 -го года. Последняя наша встреча тоже состоялась у Сергея Владимировича дома. Сначала предполагалась встреча в театре, где готовили фанфарные празднования. 90-летие великого кукольного мастера». Были разосланы шикарные пригласительные билеты. Но Образцов так переволновался, готовя торжества, что оказался в больнице. А потом, поправившись, пригласил к себе совсем немного гостей, как он сказал, тех, кого ему особенно приятно было увидеть. В их числе оказались и мы с композитором Геннадием Гладковым тесно сидели за щедро накрытым столом, шутили, хохотали и распевали песни. Больше всех пел сам Ф. Сергей Владимирович под аккомпанемент сразу двух гитар. Кто-то снимал тот памятный юбилейный вечер на видеокамеру. Но какая пленка может запечатлеть ту самую тюляпу, которую гости и хозяин испытывали друг к другу? Тюляпа осталась между нами – и для нас по-прежнему означает «любовь». В 1993 году возникла необходимость собрать подписи в защиту тогда созданного мною сотоварища Московского экспериментального театра «Детектив», которым я руководил. Кстати, экспериментальным он был назван по настоянию тогдашнего министра культуры Романова, так как явился первым, антрепризным театром в нашей стране. Театр арендовал ряд помещений в клубе МВД на Лубянке, а новоявленные дельцы из руководства МВД стали зариться на эти помещения для своих, как позже выяснилось, противоправных коммерческих целей. Я позвонил Образцову домой. Оказалось, что его здоровье снова ухудшилось. Он находился в кремлевской больнице. Его дочь Наталья, ежедневно навещавшая отца, передала мою просьбу подписать письмо. Сергей Владимирович откликнулся согласием. Мы встретились с Натальей Сергеевной в приемном покое больницы на улице Грановского. Поскольку проходить в палату к Образцову врачи позволяли только ей, она взяла письмо, а я остался ждать в приемном покое примерно через полчаса наталья сергеевна вышла ко мне с подписанным письмом его вот что образцов просил передать мне на словах какая бы проблема ни возникала у вас в жизни или в искусстве вы должны действовать так чтобы со временем иметь право сказать самому себе я сделал все что смог этот завет сергея образцова стал для меня одним из моих жизненных принципов.